Глава вторая. Про золото и платину. Поиски двух бандитов зашли в тупик. Но Лыков был убежден, что золотой след рано или поздно приведет к ним. Он договорился о встрече с консультантом Монетного двора, действительным статским советником Монетного двора, Недгаль Горстом, моложавый, умный, обходительный консультант, понравился сыщику с первых слов. «Что у вас за интерес к нашим махинациям?» спросил хозяин кабинета. «И называйте меня Франц Христофорович». Гость ответил. «Спасибо, а я Алексей Николаевич. Вы правильно сформулировали. Именно махинации и нужны. Много у нас золота проходит мимо монетного двора». Точный подсчёт невозможен по понятным причинам. Кто вам скажет, сколько он украл? Но мы думаем, что до половины реальной добычи минует казну и продаётся в нарушение закона на страну. Куда? Ха, а это смотря какое золото. Усмехнулся Недгельгорст. Из Сибири и Приморья утоплённый металл уходит главным образом в Китай, немного в Японию, из Екатеринбурга в Европу. Почему добытчикам выгоднее обходить казённые закупки? Цена другая, пояснил действительный статский советник. Ситуация меняется, но не радикально. Прежде была монополия государства на скупку золота, и цену казна держала низкую, причём десятилетиями. В 1901 году политика вроде как изменилась, вышел закон о свободном обращении драгоценного металла. Обязательную продажу шлихового золота государству отменили, требовалось сдавать его в казённую золотосплавочную лабораторию, но теперь лишь для очистки и опробирования. Потом можно было забрать его обратно в клеймённых слитках либо требовать за него оссигновки с уплатой денег из государственного банка. Частным лицам разрешалось открывать собственные лаборатории для сплава золота и очистки самородной платины. Также дозволили свободный ввоз и вывоз золота за рубеж. Всё это проходило в рамках денежной реформы Витте. Казалось бы, вот она, конкуренция и свободные рыночные отношения. Но всё это на поверку оказалось пшиком. Но почему? с недоумением спросил сыщик. А потому золото не медь и не чугун, чтобы отдать его на волю рынка. А цены падшего металла зависит денежное обращение империи. падший металл одно из разговорных названий золота. Из скачки цен обрушили бы рубль, поэтому правительство, ослабев на словах в ожжи, на самом деле оставило контроль за собой. Оно по-прежнему устанавливает низкую цену на добытое золото, и скупщики неотказны, вынуждены придерживаться её. Чуть выше покупать с рук можно, а намного выше нельзя. Министерство финансов сразу же прижмёт Поэтому подпольная продажа в обход официальной никуда не делась. И большая выходит разница в закупочных ценах. Консультант ответил: "Сегодня мы покупаем золото по 5 руб. с копейками за золотник. Точная цена золотника в 1913 году 5 руб. 50 и 350 на 363 копейки. В золотнике 4,26 г." А китайцы предлагали по 9 и по 10 рублей. Сейчас же подняли до 12. Вот добытчики и соблазняются. Лыков записал цифры и продолжил расспросы. А в Европе сколько платят? Какие страны отличаются в незаконной скупке русского золота? И как оно проходит таможню? Через границу его тащат контрабандисты, евреи и чуть-чуть финлянцы. Больше всего покупает Германия. Роттердамские и венские ювелиры весьма охочи до золота. Там тоже одни евреи. Словом, это их национальный промысел. Или, как говорят англичане, бизнес. Но цены в Европе более умеренные. Выше девяти рублей за золотник не платит никто. И все равно выгодно. Консультант пояснил. «За морем телушка-полушка, да дорог перевоз. Уральское золото в Поднебесное доставлять трудно. Проще в Вену». Рентабельность всё равно высокая. Так, понятно. Но какие объёмы? Меня интересует канал именно в Европу. Нэтгальгорст зашелестел бумагами. В прошлом 1912 году на Урале хорошо поработали. Казна купила 553 пуда. Будем осторожно считать, что добыли и скрыли от государства половину от этого значения. Значит, двести семьдесят шесть пудов ушло за рубеж. Примерно... Ого!» Сыщик присвистнул. «И на какую сумму можно предположить контрабандный вывоз?» «При цене девять рублей за золотник...» Консультант придвинул к себе счеты и защелкал костяшками. «Это тянет...» Он получил итог и даже привстал. «Действительно, ого!» «Девять миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч!» «Не может быть!» «Я верно обсчитался. Преувеличил объем краж». «Боюсь, Франц Христофорович, что скорее преуменьшили». «Алексей Николаевич, как же это так?» Консультант бессильно развел руками. «Нет, я обсчитался. Прошу меня извинить. Миллион другой куда ни шло, но девять...» 9... «Точную цифру вам никогда не узнать». — примирительно сказал статский советник. — Ведь воруют золото не только старатели и горбачи, верно? — Старатель — вольный добытчик, арендующий золотоносные участки у их владельцев. — Горбач — дикий старатель, хищнически добывающий золото в чужих участках. — Увы, так и есть. — Примерно по уровну идет. Половину прячут от казны самостоятельные добытчики, а половину... «Управляющий приисков. Хотя...» Недгаль Горст опять защелкал костяшками. «Ух, все же я немного приврал. Посчитал чистое золото. А его надо сначала сплавить. В России три лаборатории — в Екатеринбурге, Благовещенске и Владивостоке. Если сплавлять в них официально, Министерство финансов узнает, поэтому контрабандисты чаще всего тащат через границу песок или самородки». И уже немцы потом делают рафинат. Рафинат рафинирование, аффинаж очистка металла от примесей. То есть надо вычесть примеси, сообразил сыщик. Насколько уменьшаем ваши миллионы в уральском золоте? Да, зависит от места рождения. В самом большом, берёзовском, надо вычесть в рудном золоте примерно 17%, а в рысыпном «Все двадцать пять. Но ведь при очистке выделяются серебро и платина. Они тоже дороги?» «Нет, точный подсчет все-таки невозможен». «А кто тайно сплавляет золото?» — не унимался Лыков. «Если хочется вывести уже чистый металл». «Ювелиры с преступным складом характера», — ответил консультант и саркастически добавил. «Вы таких, возможно, и знаете по роду службы, а?» Пыток найдётся Франц Христофорович, и это только у меня. На самом деле их десятки. Но действительно ли в частной ювелирной мастерской можно сплавить чистое золото, выгнав примеси? Разумеется, если большие тигли и мощная печь. Тут Лыков вспомнил, что на складе сбежавшего трепичника нашли платиновую жесть и поинтересовался: "А что у нас с платиной? В каком смысле?" Не понял, Нэтгэльд Горст. Монетные дворы её тоже покупает? Тут консультант удивился ищка. Нет, этот металл нас не интересует. Монеты из него давно не чеканят. У меня дома есть монета в 12 рублей с надписью Чистая уральская платина, похвастался Алексей Николаевич. Теперь и на предмет коллекционирования для нумизматов. Такие монеты выбивали с 1828 по 1800 Сорок пятый год. А потом прекратили. Почему? Чеканка обходилась очень дорого. А затем стоимость самого металла опустилась ниже номинала монеты. Ее стали подделывать за границей и ввозить в Россию. Чеканили трехрублевики, шестерублевики, они же дуплоны, и двенадцатерублевики. Эти назывались квадрупли. Ваша самая редкая. Всего их выпустили менее трех с половиной тысяч штук. Но неужели платина столь дешева? Цена на неё неустойчива, но постепенно растёт. Всё в руках англичан, а они делают, как им выгодно. Не понял. Какие такие англичане? Нетгаль Горст заговорил с досадой. Те, которые на острове сидят, старые друзья русских, в кавычках, конечно. Дело в том, что платина тугоплавка, её сложно спекать, только в пламени гремучего газа. Технологию придумали в фирме Джонсон, Матте и Ко и стали всемирными монополистами на много лет. Всемирными? Ах, Алексей Николаевич, ведь платину в мире добываем только мы. Хотя она много где есть. В Бразилии, Перу, Испании, Ирландии, Калифорнии, на Гаити и Борнео. Но промышленное значение имеет лишь копи в Колумбии, в провинции Чоку. Целых 4% мировой добычи там выкапывают. А остальные 96% идут с нашего Урала. Извлечь её из земли русские могут, а распорядиться к своей выгоде нет. Но почему? Не доумевал сыщик. Исторически так сложилось. Ещё при Николае I правительство продало всю накопленную платину той же компании Джонсон и Маттей. Нам некуда было девать металл, когда перестали чеканить из него монету. Англичане купили огромный запас И до сих пор на нём сидят, поскольку регулируют закупочную цену, как им выгодно. А мы ещё плохо умеем очищать от примесей. Поэтому поставляем самородную платину за границу по бросовой цене. Хотя аппарат для плавления Сен-Клер-де-Виля давно известен, Лыков решил разобраться до конца. Франц Христофорович, но ведь платина не золото. Монеты из неё не чеканят, украшения почти не делают. А на что она тогда нужна? Это благородный металл, со всеми его редкими и ценными свойствами. Не окисляется, растворяется лишь в царской водке, и то очень медленно. Царская водка смесь концентрированных соляной и азотной кислот. Используется для аффинажа благородных металлов. Поэтому в прошлом веке её использовали главным образом для изготовления химической лабораторной посуды, особо стойкой к реакциям: кубы, реторты, перегонные аппараты, приборы, тигли, цидилки, а ещё ложечки, шпатели, щипцы и прочее, что требуется химикам. Много платины потребляют дантисты. Ещё она используется в телеграфном деле и в производстве часов. А в последнее время спрос увеличивается за счёт электротехнической промышленности. Скоро он перевесит спрос со стороны химии. Значит, платина понадобится в большом количестве германцам. Они сейчас главные фабриканты электрики. Кроме того, металл этот очень тягучий, из него можно получать тончайшую проволоку, что весьма ценно при изготовлении взрывателей. Тоже немцы заинтересованы. Сознанием дела вставил Лыков. Скоро начнется большая война, но взрывателей понадобится много. Да, осекся консультант. Вы полагаете? Не я, военные. Они убеждены, что в мирной жизни нам отпущено самое большее три года. Так что платина скоро будет дороже золота. Понятно. Что вам понятно? Настрожился сыщик. Очень выросла её контрабанда в последнее время. Примерно 300 пудов сурала ежегодно продают за границу законным образом через таможню, преимущественно во Францию и Англию, как я говорил. И до 100 пудов везут контрабандой в Германию. А раньше тащили едва и 2,2-30 пудов. Самый большой завод по очистке платины находится в Сен-Дени, в пригороде Парижа. Но говорят, немцы строят завод ещё больше. Готовятся к войне? Не иначе. Собеседники помолчали, затем штацкий советник вновь взялся за карандаш. Так сколько стоит платина нынче? Она ведь дешевле золота? Пока да. Золото идёт за пять с полтины, а платину ещё можно купить за 4 рубля 20 копеек. Это в Пермском горном округе. На приисках Бурдакова и у наследников Демидова уже 4 рубля 80 копеек, и цена все время растет, как будто кто-то искусственно толкает ее вверх. Толкает постоянно повышающийся спрос, предположил Алексей Николаевич. Сами говорите, электротехническая промышленность на подъеме. А вы дополняете война на носу. варьировал Нед Гальгорст. «Вот и все нехитрое объяснение», — вздохнул сыщик. «Как говорят экономисты, спрос рождает предложение. А казна закупает платину?» «Нет, только золото. Платину сплавляют в лабораториях, забирают в казну 3% в качестве государственной подати, а остальное возвращают добытчику, и тот делает с ней, что считает нужным. Преимущественно отсылает за границу». Не всю, поправил статского советника действительный статский. Здесь в Петербурге, в Тинтелевой деревне, уже 30 лет действует химический завод, который перерабатывает платину. Из неё изготавливают ту же химическую посуду, фотореактивы, тигли, проволоку, а ещё капсюли для подрывных патронов. Потом в последнее время её чаще стали использовать в ювелирном деле, но большая часть белого металла «Действительно идет на запад. Стоит ли тогда удивляться, что наша золото-платиновая промышленность почти целиком находится в руках иностранцев?» «Кого именно?» — опять принялся конспектировать Лыков. «На первом месте французы. Их платинопромышленная анонимная компания, сокращенно ППАК, крупнейшая на Урале. Начали они со скупки приисков Виконта де Пруэнса Веера». А сейчас заняли чуть не весь Верхотурский уезд. Затем идут англичане, и в конце бельгийцы. А германцы? Германцы схватились позже всех, пояснил Нэтгельгорст. Но схватились, я вижу. Существует международный синдикат по скупке платины. Пупак с ним воюет, то входит в его состав, то выходит обратно. Хитрая германская компания Гереус тихо и незаметно прибирает дело к рукам. Очень выгодное дело, с очень перспективным будущим. На этих словах он вынул из жилетного кармана часы и щелкнул крышкой. Сыщик понял, что пора заканчивать разговор. — Франц Христофорович, давайте резюмируем, — сказал он. — Как я сумел понять, золото и платина являются у нас в России объектом контрабанды, и оборот ее идет на миллионы, так? — Так. — Но почему нельзя отсечь гадине голову? а именно взять и повысить казённые закупочные цены до уровня рыночных. Тогда все операции с благородными металлами перейдут в законное поле. Я же говорил, нахмурился консультант. Что тогда мы подорвём курс рубля? Вот, глядите. Он порылся в бумажнике и выложил золотую пятёрку. Это самая мелкая наша золотая монета. Вес её равен, аккурат золотнику. который мы сейчас уже покупаем за 5 руб. 50 коп., то есть больше номинала пятишницы. Пока нас выручает лишь наличие лигатуры. Лигатура примеси к благородному металлу в монете. И то уже балансируем на грани себестоимости. А если повысить цены, как вы предлагаете, то мы обрушим рубль, придётся вводить двойной его курс бумажный и золотой. Вся реформа — вид-то на смарку. «Начнется война, и введем», — вздохнул Алексей Николаевич, убирая блокнот. «Никто не позволит, чтобы в условиях военных действий драгоценные металлы утекали к противнику. Или снова объявим монополию на скобку по твердым ценам». «Война!» — пробормотал действительный статский советник и поднял глаза на сыщика. «В них был страх».